Глава двадцать первая. Вердикт. Мы стояли в прихожей. Ярко освещенной, но довольно непримечательной. Светло-кремовые стены, на полу скучный серый ковер, на потолке через равные промежутки самые обычные люминесцентные лампы. Зато, к моей великой радости, здесь намного теплее. После жуткого лабиринта канализационного коллектора прихожая оказалась чуть ли не раем. Эдвард мое мнение не разделял. Он мрачно смотрел в противоположный конец помещения на закутанную в черную фигуру у лифта. За спиной скрипнула тяжелая дверь и послышался лязг задвигаемого засова. «Джейн ждала нас у лифта. На прекрасном лице полное безразличие». Войдя в кабину, три вампира, принадлежащие к семье Вальтуре, совсем успокоились. Мужчины скинули накидки, серые капюшоны сползли на плечи, кожа у обоих с оливковым оттенком — что в сочетании с мертвенной бледностью смотрелось пристранно. Волосы из сине-черные, только у Феликса короткая стрижка, а у Диметрия кудри до плеч. А радужка по окружности малиновая, а ближе к зрачку черная. Под накидками самая обычная, вполне современная ничем не примечательная одежда. Съежившись от страха, я ни на шаг не отходила от Эдварда, который машинально растирал мое предплечье и буквально поедал глазами Джейн. На лифте долго ехать не пришлось. Очень скоро мы вышли на этаже, напоминавшим шикарную приемную. Стены обшиты деревом, на полу толстые зеленые ковры, окон не было, вместо них повсюду висели большие и очень яркие тосканские пейзажи. Диванчики расставлены уютными группами, в центре каждой по блестящему столику с хрустальной, полной пестрых цветов вазой. В середине приемной — высокой конторкой из красного дерева, за ней работала молодая женщина — на которую я смотрела в немом изумлении. Высокий рост, смуглая кожа, зеленые глаза. Незнаком поукрасила бы любую компанию, кроме этой. Она смертная, как и я. Неужели здесь, в окружении вампиров, смертная женщина чувствует себя легко и непринужденно? «Добрый день, Джейн!» — приветливо улыбнулась она. И, взглянув, кто пришел вместе с ее хозяйкой, Нисколько не удивилась. Ни Эдварду, обнаженная грудь, которого тускло мерцала в сиянии белых ламп, не мне, растрепанной и уродливой по сравнению с остальными. «Привет, Джина!» — кивнула вампирша и сквозь двойные двери провела нас в кабинет. Проходя мимо конторки, Феликс подмигнул девушке и та захихикала. По другую сторону оказалась еще одна приемная. Там сидел молодой парень в жемчужно-сером костюме. Он мог запросто сойти за двойника, Джейн. Волосы темнее, губы не такие пухлые, и все-таки он был не менее привлекательным. Джейн, Алик, прижимая парня к себе, отозвалась вампирша. Брат с сестрой расцеловали друг друга в щеки, и лишь потом алек удостоил вниманием нас. «Уходишь за одним, а возвращаешься с двумя, даже с двумя с половиной», — скользнув по мне взглядом, добавил он. Джейн рассмеялась, радости в ее смехе было не меньше, чем в первом лепесте младенца. — Эдвард, добро пожаловать! — приветствую Алик. — Похоже, настроение у тебя исправилось. — В самой малой степени, — бесстрастно ответил Каллен, а я, заглянув в его лицо, удивилась. Неужели он был еще мрачнее? Не успев спрятаться за спиной Эдварда, я наткнулась на насмешливый взгляд молодого вампира. — Так вот, из-за кого столько проблем? — скептически поинтересовался он. Ничего не ответив, Каллен презрительно ухмыльнулся а потом словно окаменел. Любовь зла, будто случайно вырвалась у стоящего сзади Феликса. Эдвард обернулся с глухим рычанием, а Феликс, широко улыбаясь, поднял руку и сжал ладонь в кулак. Да он же на драку провоцирует. Элис легонько коснулась пальцев брата. «Успокойся», — негромко проговорила она. Каллины обменялись долгим взглядом, и мне очень захотелось узнать, что говорит подруга. Наверное, убеждала брата не нападать на Феликса, потому что Эдвард тяжело вздохнул и будто нехотя посмотрел на Алика. — Аро будет очень рад снова тебя увидеть, — как ни в чем не бывало, — сказал молодой вампир. — Лучше не заставлять его ждать, — посоветовала Джейн. Эдвард коротко кивнул. Держась за руки, Алик и Джейн провели нас в следующий просторный, богато украшенный зал. Интересно, сколько их еще впереди? Не обратив внимания на высокие, облицованные золотом двери в глубине зала, они остановились у стены и сдвинули обшивку, обнажив еще одну, самую простую, деревянную. Галантный Алек придержал ее, пропуская вперед Джейн. Я беззвучно застонала, когда Эдвард толкнул меня в узкий проем.